Глава четвертая. Перекинемся словечком. Иногда вместо того, чтобы сказать «здесь ничего нет», Лорин отец говорил «здесь никого нет», имея в виду, что в Ларкрайзе нет никого заслуживающего внимания. Но Лора никогда не уставала проявлять внимание к односельчанам и, становясь старше, начала прислушиваться и запоминать то, что они говорили, так что, в конце концов, многому у них научилась. Больше всего ей нравились пожилые женщины, вроде старой Куини, старой Салли и старой миссис Праут, которые до сих пор носили чипцы, хлопотали по дому и в саду, совершенно не интересовались тем, что нынче в моде, и почти не интересовались сплетнями. По их словам, они не одобряли пустопорожних шатаний от дома к дому. Куини плела кружева и возилась со своей пасекой, старая Салли варила пиво и солила бекон, и если какой-нибудь соседке надо было их увидеть, она знала, где их найти. Некоторые женщины помоложе называли их угрюмыми старухами, особенно когда одна из них отказывалась что-нибудь одолжить. Лоре же казалось, что они возвышаются, словно незыблемые твердыни, а окружающие вечно болтаются вокруг них в поисках новых ощущений». Однако тех, кто придерживался старинных деревенских обычаев, осталось уже немного, и другие женщины тоже заслуживали интереса. Хотя все они носили похожую одежду и жили в похожих домах, среди них не было и двух одинаковых. В теории все жительницы деревни пребывали в дружеских отношениях, во всяком случае обязательно здоровались при встречах, поскольку ужасно боялись кого-нибудь обидеть и из кожи вон лезли, стараясь угодить тем соседкам, которых предпочитали бы вовсе не видеть. Как говорила Лорина мать, ты не можешь позволить себе с кем-то враждовать в таком маленьком селении, как наше. Но здесь, как и в более светских обществах, люди тяготели к объединению в компании. Чуть более обеспеченные, в основном недавно вышедшие замуж и пожилые женщины, у которых не было детей на руках, днем переодевались в чистый фартук и тихо домовничали, шили или гладили, либо надевали шляпки и отправлялись навестить приятельниц, деликатно стуча в калитку перед тем, как поднять щеколду. Те, кто попроще, заявлялись к соседкам без шляпки, чтобы чем-нибудь одолжиться или сообщить захватывающую дух новость. Весь день переговаривались через заборы из порогов своих домов, либо подолгу зубоскалили с пекарем, москательщиком или любым другим гостем, случайно заглянувшим в дом и обнаружившим, что у него нет возможности отделаться, не допустив откровенной невежливости. Лорина мать принадлежала к первой категории, и в гости к ней приходили в основном ее близкие подруги. Впрочем, иногда наведывались и другие посетительницы, казавшиеся Лоре гораздо более занимательными, чем молодая миссис Месси, постоянно мастерившая детские одежки, хотя в то время ребенка у нее еще не было. Когда она, наконец, родила, Лора решила, что это счастливое совпадение. Миссис Хэдли, вечно отвердившая о своей дочери, находившейся в услужении, или не слишком крепкое здоровьем миссис Финч, которой надо было уступать лучшее место у огня. Единственным, что интересовало в ней Лору, был синий пузырек с нюхательными солями, который-то носила при себе, но он перестал вызывать интерес после того, как миссис Финч протянула его девочке и велела хорошенько понюхать, а когда по Лориным щекам покатились слезы, расхохоталась. Лоре такие шутки были не по вкусу. Куда больше Лоре нравилась Рэйчел. Хотя ее никогда не приглашали, Рэйчел иногда являлась сама. Просто покалякать, как она выражалась. Ее каляканье стоило того, чтобы его послушать. Ведь ей было известно все, что случилось в округе. И многое другое, утверждали ее враги. «Спросите у Рэйчел». Говорила какая-нибудь несведущая особа, пожимая плечами. И если Рэйчел, когда к ней обращались за фактами, тоже бывала не совсем уверена, она своим громким, бодрым голосом отвечала. «Ну, по правде сказать, я еще не докопалась до сути дела. Но обязательно вызную, что смогу. Вот пойду к источнику и распрошу». И совсем всем добродушным нахальством, какое только можно вообразить, — отправлялась к миссис Биби, чтобы спросить, правда ли, что ее младшенькая м покидает место службы еще до истечения года или к матери Чарли выяснить, действительно ли тот поссорился с Нел по пути из церкви домой в прошлое воскресенье и помирились ли они уже или по-прежнему не в ладах, как здесь называли разновку. Когда Рэйчел заглядывала покалякать, ее примеру обязательно следовали другие. Лора, лёжа на коврике у камина перед книжкой с картинками или вырезая в углу узоры из бумаги, слушала, как они то повышали, то понижали голоса, временами переходя на шёпот, если обсуждалась тема, не годившаяся для детских ушей. Иногда девочке ужасно хотелось задать какой-нибудь вопрос, но она не осмеливалась, ведь в деревне существовало строгое правило «Детей должно быть видно, но не слышно». Лучше было даже не смеяться, когда произносилось нечто смешное, ведь смех привлекал к ребенку внимание, и кто-нибудь мог заметить. Этот ребенок начинает слишком много понимать. Надеюсь, она не из этих молодых да ранних, потому что я их не выношу». Это задевало маму, и она говорила, что ее дочь вовсе не скороспелка и скорее отстает от своего возраста, и что до понимания, то вряд ли Лора слышала, что только что было сказано, и засмеялась лишь потому, что смеялись остальные. Вместе с тем, когда маме казалось, что разговор принимает неподобающий оборот, она старалась тут же отправить Лору наверх или послать зачем-нибудь в сад. Иногда... Кто-нибудь из соседок отпускал замечания о тех далеких днях, что были еще до рождения Лоры и Эдмунда? Мой старый дедушка говоривал, что в прежние времена все земли отсюда до самой церкви, все общинные земли, тогда еще поросшие травой и вереском, были завещаны приходским беднякам, но их украли и разбили на участки. И кто-нибудь соглашался? да я тоже всегда это знала порой одна из соседок изрекала нечто неожиданное как сделала пэтти уордаб когда остальная компания обсуждала меховую накидку миссис имс та явно не могла ее купить уж конечно накидка не выросла у нее на спине сама собой однако в прошлое воскресенье миссис имс появилась в ней в церкви и ни словечком никому не обмолвилась, откуда взялась эта вещица. Правда, миссис бейкер предположила, что накидка смахивает на кучерскую пелерину из темного густого меха, так называемую медвежью шкуру, а ведь миссис Имс однажды упоминала, что у нее есть брат, который служит где-то кучером. И тут Петти задумчиво Вертевшая в пальцах ключ от двери и не принимавшая участия в обсуждении, тихо заметила. «Раз в жизни к ногам каждого человека падает золотой мяч», — так утверждал мой дядя Джарвис, и я сама не раз была тому свидетельницей. «Какой золотой мяч? Кто был этот дядя Джарвис? И какое отношение имел золотой мяч к меховой накидке миссис имс «Неудивительно, что все рассмеялись и сказали...» «Она, как обычно, грезит наяву!» Петти не была уроженкой тех мест, но приехала туда лишь несколько лет назад, поступив экономкой к одному старику, у которого умерла жена. По обычаю, если у мужчины не было родственниц, готовых вести хозяйство, он обращался в попечительский совет с просьбой об экономке, и ему подобрали Петти, наиболее подходящую на тот момент обитательницу работного дома. Это была упитанная маленькая женщина с гладкими русыми волосами и кроткими голубыми глазами, который в день ее приезда прекрасно оттенял пучок незабудок на шляпке. Как она очутилась в работном доме, оставалась загадкой – Поскольку этой еще крепкой женщине не исполнилось и пятидесяти, и она явно принадлежала к чуть более высокой общественной прослойке, чем ее новый хозяин. Свою историю Петти никому не рассказывала, и никто ее об этом не просил. «Не приставай с вопросами, и тебе не солгут, а кое-что выведать можно и без расспросов», гласил девиз Лар Крайза. Однако все считали пэти важной птицей, Ибо разве она не заплетала волосы в пять косичек ежевечерней вместо того, чтобы заплетать три косички на буднях и пять по воскресеньям? И не меняла после обеда белый передник на черный атласный фартучек отделанный бисером. А еще Петти была отличная кухарка. Эймосу повезло». В первое же воскресенье после своего прибытия она приготовила мясной пудинг с такой тоненькой корочкой, что ее могло сдуть порывом ветра, из густой наваристой начинкой, которая извергалась потоком, как только в пудинг воткнули нож. Старик Эмос заявил, что от одного аромата у него потекли слюнки и стал выяснять, сколько подобает выждать после смерти жены перед церковным оглашением нового брака. Все молча решили, что скоро будет свадьба. Однако Петти вышла замуж не за Эймоса-старшего. У него был сын Эймос-младший. Он первый и сделал предложение, которое было принято. Деревенские женщины, по их словам, терпеть не могли, когда жена старше мужа. А Петти была на добрых десять лет старше своего нареченного. Тем не менее, они решили, что Эймос-младший неплохо устроился – особенно когда перед самой свадьбой прибыли повозка с мебелью и сундук с одеждой, которые Петти каким-то образом сумела спасти после разорения и где-то припрятать. В «Ларкрайзе» и прежде полагали, что пэтти важная птица, но лишний раз убедились в этом, когда стало известно, что среди мебели есть пуховая перина, обтянутый кожей диван с такими же стульями и чучело совы под стеклянным колпаком. Каким-то образом выяснилось, а может, об этом упомянул Эймос-младший, известный хвостун, что пэтти уже была замужем и не за кем-нибудь, а за трактирщиком. И потом очутилась в работном доме, бедняжка. Но, к счастью, у нее хватило ума припрятать свои пожитки. Не сделай она этого, вещи оказались бы в попечительском совете. Пэти и Эймос были образцовой парой, когда субботним вечером отправлялись в городок за покупками. Пэти щеголяла в черном шелковом платье с воланами разноцветной шали и с зонтиком с ручкой слоновой кости в блестящем черном водоотталкивающем чехле, защищающем шелковый купол. Но постепенно проявилась и оборотная сторона. пэтти любила пропустить стаканчик стаута. Никто не винил ее за это, ибо было хорошо известно, что она может себе это позволить, и, должно быть, пристрастилась к спиртному, когда была трактирщицей. Вскоре стали замечать, что в рыночные дни Эймос и Петти возвращались из городка все позднее и позднее, а затем в один невеселый вечер кто-то встретил их на дороге и сообщил, что Петти так накачалась стаутом или чем покрепче, что Эймос едва ее тащил Некоторые утверждали, что он нес жену на руках. Вот и объяснение работному дому, сказали соседки и стали ждать, когда Эймос начнет избивать Петти. Но он не только не начал, но никогда не упоминал о ее слабости и никому не жаловался на жену. пэтти срывалась только по выходным и в пьяном виде была не шумной и не задиристой, а беспомощной. Ларк Райс был уже погружен в темноту, и большинство людей лежали в кроватях, когда супруги тихо прокрадывались домой, и Эймос относил пэтти наверх. Возможно, он даже полагал, что никто из соседей не знает о слабости его жены. Если так, то надеялся он напрасно. Иногда казалось, что у самих изгородей есть глаза, а у дороги уши, ибо на следующее утро по округе разносился шепоток о том, какой трактир выбрала Петти, что и в каких количествах она пила, и сколько сумела пройти своими ногами, возвращаясь домой, прежде чем ее одолел алкоголь. Но если эмс не противился пьянству жены, с чего должны были возражать остальные. Она же не появлялась в скотском состоянии на публике. Так что Петти и Эймоса с единственной оговоркой продолжали считать образцовой парой. Дети обожали когда их приглашали в дом Петти полюбоваться чучелом совы и другими сокровищами, в числе которых были несколько засушенных цветков из святой земли в рамке, изготовленной из оливкового дерева, с масличной горы, и веером из длинных белых страусовых перьев, который владелица вынимала из футляра и показывала ребятам, а затем легонько обмахивалась им, забравшись ногами на кожаный диван. «Я знавала лучшие времена», — говорила Пэтти, если пребывала в словоохотливом настроении. «Да, я знавала лучшие времена, но никогда не видела мужа лучше Эймоса. И мне нравится этот маленький домик, где я могу запереться и делать все, что душе угодно. Ведь в трактире ты всегда на публике. Всякий, у кого имеется два пени, может прийти и уйти, когда ему заблагорассудится, даже не постучавшись и не спросив позволения». «А что такое роскошная мебель, если она тебе не принадлежит? Ведь нельзя же называть ее своей, если ею пользуются другие». и Ипотия сворачивалась клубочком на кушетке и закрывала глаза, потому что, хотя дома она никогда не бывала пьяной, у нее изо рта порой исходил странный сладковатый запах, в котором люди постарше распознали бы запах джина. «Теперь уходите», — говорила хозяйка, — приоткрывая один глаз, и заприте за собой дверь, а ключ положите на подоконник. Гости мне больше не нужны, и сама я никуда не собираюсь. Визитов сегодня не будет. Еще в Ларкрайзе была молодая замужняя женщина по имени Герти, которая слыла красавицы исключительно благодаря тонкой талии и жеманной улыбке. Она была большая любительница любовных романов и особо весьма романтичная. До замужества Герти служила горничной в загородном поместье, где держали лакеев. Их общество и комплименты избаловали будущую супругу доброго и честного работяги. Она обожала повествовать о своих победах, о том, как дворецкий мистер Пратт четырежды танцевал с ней на балу для прислуги и как ревновал ее Джон». Его пригласили на бал ради невесты, он явился в светло-сером воскресном костюме с огромной, как блин, хризантемой в петлице, но от танцевать не умел и потому весь вечер просидел, как неотесанный болван, на стуле, свесив большие красные руки между колен. На герте было белое шелковое платье, в котором она впоследствии вышла замуж, и волосы ей завивал настоящий парикмахер — Служанки сбросились, чтобы оплатить его услуги. Он потом остался на танце и особое внимание уделял Гертруде. «И видели бы вы, как свирепо наш Джон вращал глазами от ревности!» Но если ей и удавалось дойти в рассказе до этого места, ее прерывали. Никто не желал слушать о ее победах, зато женщины охотно выспрашивали про наряды, в чем была кухарка, в черном кружевном платье поверх красной шелковой нижней юбки. Звучало привлекательно. Потом Герти описывала туалеты старшей горничной, буфетчицы и так далее, вплоть до помощницы-кухарки, которая, надо признать, не могла позволить себе ничего заманчивее серого выходного платья. Герти была единственной из жительниц Ларкрайза, кто обсуждал свои отношения с мужем. «Думаю, наш Джонни больше меня не любит», — вздыхала она. «Сегодня утром он ушел на работу, не поцеловав меня». Или «Наш Джон превращается в обычного мужлана. Вчера вечером после чая он уснул и храпел в своем кресле. Я почувствовала себя такой одинокой, что чуть не разрыдалась». Самые бесцеремонные смеялись и спрашивали Герти, чего она ожидала от мужчины, который весь день пахал в поле, или говорили «Времена изменились, душечка, вы уже не невеста». Герти около года служила объектом насмешек всей деревни. Затем родился маленький Джон, белое шелковое платье разрезали, чтобы сшить крестильную рубашечку, и Герти, произведя на свет такой образец совершенства, позабыла о былых триумфах. «Разве он не красавчик?» — спрашивала она, — демонстрируя невзрачного красного младенца, и те, кого в прошлом больше всех раздражали ее излияния, первыми объявляли, что он чудесный малыш. Джон — точная копия своего отца, но у него ваши глаза, Герти, клянусь. В свое время он разобьет не одно сердце, вот увидите. Время прошло, и Герти сама стала красной и невзрачной. Исчезли осиная талия и восковая бледность, которые она считала столь аристократичными. Однако она сохранила свою романтичность. В последний раз, когда Лора видела ее, в ту пору женщину средних лет, Герти уверяла, что недавний брак ее дочери с подручным конюха — итог романа, какие только в книжках бывают. Хотя, насколько поняла ее слушательница, свадьбу сыграли, чтобы, по выражению представителей предыдущего поколения, «покрыть грешок». Лоре лицо Герти не нравилось. Черты лица были довольно сносные, но все портили выпуклые бледно-голубые глаза с вечно воспаленными белками и нездоровый желтоватый оттенок кожи. Даже ротик, которым так восхищались местные ценители красоты, казался девочке отталкивающим. Он был такой маленький, что на губах образовывались крошечные складки, делая их похожими на обметанную петлю. Один невежа сравнил рот Герти с куриной гуской Зато среди заглядывавших к матери соседок была одна, которой Лора искренне любовалась, поскольку ее лицо напоминало профиль скамеи, которую мама по воскресеньям прикалывала к своему кружевному воротничку, а струящиеся черные волосы, уложенные на прямой пробор, будто тоже были вырезаны в камне. Красивая головка этой женщины всегда была полуопущена — что подчеркивало линию шеи и плеч, и хотя одевалась она не лучше остальных, на ней платья смотрелись гораздо выгоднее. Миссис Мёртон всегда ходила в чёрном, ибо не успевал закончиться полуторагодичный траур по двоюродному дедушке, двоюродному брату или троюродной сестре, как умирал кто-нибудь ещё». Или, не дожидаясь кончины очередного перешагнувшего восьмидесятилетний рубеж или дышащего на ладан дальнего родственника, она решала, что не стоит носить цветное. Пусть даже и миссис Мёртон и знала, что черный цвет ей идет, она была слишком умна, чтобы упоминать об этом. Если бы она добровольно предпочитала черное одеяние в повседневной жизни, люди считали бы ее тщеславной или эксцентричной – Траур же возражений не встречал. «Мама», — сказала Лора однажды после ухода соседки, «разве миссис Мёртон не красавица?» Мама засмеялась. «Красавица? Нет, хотя некоторые сочли бы ее привлекательной. На мой вкус она слишком бледная и унылая, и нос у нее длинноват». Миссис Мёртон какой она опомнилась лорре спустя годы, могла бы позировать художнику в образе музы трагедии. Она была натурой меланхоличной. «Я вдоволь хлебнула горя», — без устали твердила эта женщина. «Я вдоволь хлебнула горя, и скорбь всегда будет моим уделом». Впрочем, как напоминала своей приятельнице Лорина мать, та не имела особых причин жаловаться. У нее был хороший муж и не слишком большая семья. Не считая дальних родственников, иных из которых миссис Мертон ни разу в жизни не видела, она потеряла лишь одного младенца, отца, который недавно умер от старости, и хряка, подохшего от чумы свиней два года назад, что, по общему признанию, являлось большим несчастьем, но а такие утраты могли постичь любого, Многих они и постигали, и все же людям удавалось справляться с ними без разглагольствований о том, что они хлебнули горя. Притягивает ли меланхолия несчастье, или, правду говорят, что прошлое, настоящее и будущее едины и разделены лишь нашим ощущением времени? Миссис Мёртон суждено было в старости действительно превратиться в ту трагическую фигуру, какую она лишь воображала в молодости. Уже после того, как у нее умер муж, ее единственные сын и двое внуков погибли на войне 1914-1918 годов, и она осталась одна денешенька. К той поре миссис Мертон переехала в другую деревню, и Лорина мать, сама потерявшая на войне близких, отправилась к приятельнице, чтобы повидаться и посочувствовать ей». Она нашла миссис Мёртон печальной, но смирившейся со своей участью пожилой женщиной. Та уже не объявляла, что вдоволь хлебнула горе и не сетовала на свои беды, но спокойно принимала мир таким, каким он был тогда, и твердо старалась бодриться. Была весна, и комнату у миссис Мёртон украшали цветы в горшках и вазах. Ее гостья заметила что они почти не источают аромат. Затем, приглядевшись, она обнаружила, что это не садовые цветы. Во всех горшках, кувшинах и вазах стояли цветущие ветки боярышника. Лорина мать была несколько шокирована этим, поскольку, будучи менее суеверной, чем большинство деревенских женщин, все же она никогда не стала бы держать боярышник в доме. Он мог накликать беду, а может и не мог, однако было неразумно рисковать зря». «Вы не боитесь, что боярышник принесет вам несчастье?» — спросила она у миссис Мёртон, пока не пили чай. Хозяйка дома улыбнулась, и улыбка ее была почти столь же необычна, как цветы боярышника в доме. «Разве это возможно?» — возразила она. «Мне больше некого терять, а эти цветы я всегда любила, поэтому решила украсить ими комнату, чтобы услаждать взгляд». Что же до счастья, то мой запас исчерпался. О политике женщины упоминали редко, а если и упоминали, то обычно, когда комментировали чрезмерный пыл мужа. «Почему он не может оставить политику в покое? Не его это дело?» — говорила чья-нибудь «Какая ему разница, кто у власти? Кто бы ни был, они ничего нам не дадут и ничего не смогут отнять» ведь из камня воду не выжмешь». Некоторые проявляли пристрастность и говорили, «Жаль, что мужчина одержим этими либеральными представлениями». «Если необходимо участвовать в выборах, почему бы им не голосовать за Тори, чтобы оставаться в хороших отношениях с джентри? Что-то мы не слыхали, чтобы либералы раздавали беднякам на Рождество уголь и одеяло». Ясное дело не слыхали, ведь каждый либерал в приходе сам покупал себе центнер угля и почитал себя счастливым, если у его жены имелось одеяло на каждую кровать. Некоторые мужчины постарше были столь же робки. Однажды в день выборов дети, возвращаясь из школы, встретили роскошный экипаж, в котором везли на избирательный участок их старого, почти не встававшего с постели соседа, обложенного подушками». Несколько дней спустя, когда Лора принесла ему небольшой гостинец переданной ее матерью, он шепнул ей на прощание. «Скажи папе, что я голосовал за либералов. Хе -хе. Они подвели бедную старую клячу к самой воде, но она не стала пить из их корыта. Не стала». Когда Лора передала это отцу, тот, кажется, был не так доволен, как ожидал сосед и заметил, что, по его мнению, это низко добираться в их экипаже, чтобы проголосовать против них. Но мама рассмеялась и возразила. Так им и надо за то, что вытаскивают бедных стариков из постели в такую погоду. Помимо политики, отношение жителей Ларк-Райза к тем, кого они именовали джентри, было довольно своеобразным. Они гордились своими богатыми и влиятельными соседями-помещиками, особенно титулованными. Старого графа из соседнего прихода называли «нашим графом». И когда над верхушками деревьев показывался флаг, который поднимали на башне его загородного дома, чтобы сообщить, что хозяин сейчас здесь, в деревне говорили «Вижу, наше семейство опять пожаловало домой». Иногда он проезжал через деревню в карете, Дряхлый старец, утопавший в подушках и укутанный пледами, зачастую настолько сонный, что поклоны деревенских жителей оставались незамеченными им. Граф никогда не разговаривал с ларкрайстцами и ничего им не дарил, ибо они жили не в его коттеджах, а что до раздачи рождественского угля и одеял, то у него был свой приход, о котором нужно было заботиться. Однако люди трудились на его земле, и хотя нанимались... Не напрямую к нему каким-то врожденным инстинктом они чуяли, что он принадлежит им. К богачам бесположения и происхождения особого почтения не испытывали. Когда богатый шляпник на покое купил имение по соседству и заделался помещиком деревня негодовала. «Кто он такой?» — выпрошали ларкрайсцы. «Какой-то лавочник, корчащий из себя джентри». «Я ни за что не стану работать на него, даже если он будет платить мне золотом». Один мужчина, которого отправили чистить колодец на конном дворе у этого самого шляпника, говорил, что когда увидел его, то хотел попросить продать ему шляпу. И на протяжении нескольких недель эти слова всюду повторяли как отменную шутку. Спустя годы Лори поведали, что более образованные соседи лайкрайсцев испытывали к бывшему шляпнику почти такую же враждебность. Они не ездили к недавно разбогатевшей семье с визитами. Это было еще до той поры, когда золотой ключик стал открывать любые двери. Уважением пользовались земледельцы с прочным положением в обществе, и строгие или добрые мировые судьи, а также их жены. Некоторых отпрысков местных семейств называли бешеными юнцами и взирали на них с каким-то боязливым восхищением. Традиции клуба адского пламени еще не окончательно угасли, и некий молодой дворянин, по слухам, в один присест продул одно из своих поместий. Намекали и на грязные оргии, в которых якобы участвовала горстка деревенских красоток, и один праведный пастырь, седобласый старец, отправился увещевать молодого гуляку, в то время одиноко жившего во флигеле заброшенного фамильного особняка. Сведений о содержании этого разговора не сохранилось, но результат был известен. Старика вытолкнули с парадного крыльца, захлопнули за ним дверь и заперли ее на засов. Затем, как гласит история, пастырь встал на колени и громко помолился за бедное многогрешное дитя. Садовник, проявив недюжную смелость, довел старика до своего коттеджа и дал прийти в себя, прежде чем тот поплелся домой. Впрочем, подавляющее большинство помещиков вели, если и не очень полезную по деревенским меркам, то, во всяком случае, достойную жизнь». Летом в три часа дня к дверям подъезжала коляска, и помещицы и ее взрослые дочери, если таковые имелись, отправлялись с визитами. Когда хозяев дома не оказывалось, гости оставляли визитные карточки с загнутыми уголками, как полагалось по этикету. Или же проводили день дома, принимая посетителей, играя в крокет и потягивая чай под раскидистыми кедрами на ухоженных лужайках. Зимой помещики охотились с собаками, и летом и зимой никогда не пропускали воскресную утреннюю службу в своей приходской церкви. Они обязательно улыбались и кивали менее состоятельным соседям, которые с ними здоровались, а обитателям коттеджей в своих владениях оказывали и более весомые знаки уважения. Что до их частной жизни, то простолюдины знали о ней не больше, чем бриты о римлянах, населявших виллы, разбросанные по сельской округе. И сомнительно, чтобы дворяне графства знали о своих скромных соседях больше, чем римляне о своих, хотя и говорили с ними на одном языке. В иных местах кастовый барьер уже преодолевали. Возможно, какой-нибудь молодой человек или девушка, которые опередили свое время и осознали, что население за воротами их парка — это не просто некая масса бедняков, Отдельной личности, которым случилось появиться на свет в неимущей семье. О таких представителях знатной молодежи порой говорили. «Он другой, мастер Раймонд. С ним можно покалякать о чем угодно, он больше похож на наших, чем на джентри. Такую, бывает, историю расскажет, животики надорвешь. К тому же он малый, добрый и на все пуговицы не застегнут, как иные. Побольше бы таких, как он». Или мисс Дороти она другая. Не соплет вопросами, когда является кого-нибудь навестить, а больше помалкивает. И если хочешь ей что-нибудь рассказать, можно смело рассказывать и быть уверенным, что она никому это не передаст. Я не возражал бы против ее визита даже в суматошный банный день. А это о чем-то договорит. А еще были старые няни, и доверенные горничные, которых те, кому они служили, считали личностями и любили как настоящих друзей, невзирая на классовые различия. И когда хозяева во всеуслышании называли своих слуг друзьями, тем это приносило более глубокое удовлетворение, чем любые материальные блага. Одна бывшая горничная, с которой Лора познакомилась уже позднее, много раз с большим чувством рассказывала о том, что, судя по всему, полагала венцом своего жизненного опыта. Она много лет служила у титулованной леди, вращавшейся в высшем обществе, одевала ее для приемов при королевских дворах, раздевала и укладывала в постель во время болезни, путешествовала с ней, потакала ее невинному, тщеславию знала, ибо столь приближенная к ее особи не могла не знать самые сокровенные ее горести. И когда ее светлость уже состарившаяся, лежала на смертном одре, эта горничная, которая помогала ухаживать за умирающей, как-то оказалась с ней в комнате наедине, пока родственники леди, среди которых не было особенно близких, обедали внизу. «Приподними меня», — попросила хозяйка. Я стала помогать ей, а она обхватила меня рукой за шею, поцеловала и проговорила. «Друг мой». И даже двадцать лет спустя мисс Уилсон считала этот поцелуй и эти два слова более щедрой награды за свою многолетнюю преданность, чем прекрасная коттедж и рента, доставшиеся ей по завещанию покойной леди.